Глава третья Винетта, бывший дом графа Арсага «Что за мрачный домище?» Подумала Джулия, озираясь в просторном гулком холле-палацца, принадлежавшего раньше графу Арсага. Резные колонны блестели, как лед. По углам и стене выступали высокие вазы, выточенные в форме гигантских осьминогов. Сумрачный свет создавал впечатление, что ты находишься под водой. Но для Дона Арсага с его тягой к морской магии это, наверное, было самое то. Здесь пахло сыростью и запустением. Уже больше года в этом доме никто не жил. Сразу после похорон графа Арсага его вдова перебралась в загородную виллу, а потом вообще удалилась в обитель. Энрике, единственный сын и наследник, после женитьбы на Инес. Приобрел новый дом недалеко от палаца Сакетти. Никто из них не горел желанием возвращаться сюда. Слишком много страшных воспоминаний. Поднимаясь по лестнице, Джулия гадала. Интересно, где находится вход в ту ужасную крипту? Не дай бог, он где-то поблизости. Ей повсюду мерещился тяжелый дух, поднимавшийся снизу, будто тело Дона Арсага, раздувшееся от яда, все еще лежало в подвале. Невольно прикрыв ладонью живот, словно пытаясь защитить будущего ребенка, она ускорила шаг, чтобы не отстать от подруг. Они с Бьянкой приехали, чтобы помочь Инес разобрать оставшиеся вещи и отвезти часть из них в дом к Джоанне, а другую часть к молодоженам. Наверху остались неплохие ковры и кое-что из одежды, говорила хозяйственная Бьянка. Я сложила все в сундуки, но лучше взгляни сама. Опустевший дворец Дон Сакетти собирался подарить сеньору Дегора как награду за доблестную службу на островах. Дагореса Джоанна, которой всегда нравился Энрике Арсага, позволила себе съязвить по этому поводу. Безусловно, служба Алессандра Дегора принесла много пользы Венетти, и он хорошо сделал, что прогнал Тарчи подальше от наших фортов. Но все равно такой подарок — это неуважение к покойному Дону Арсага, к бедному Энрике. Впрочем, Донна Джоанна осмеливалась ворчать лишь тогда, когда ее не слышал грозный супруг, поэтому никто не обращал на нее внимания. Джулия только хмыкнула, мол, много радости сеньору Дегора от такого подарка. Если вспомнить, что он пережил в крипте, пытаясь спасти графа от морской твари, то такой подарок вообще можно было считать издевательством. Джулия ничего не имела против Алессандра. Он был товарищем Рикардо с самого детства, И иногда демонстрировал весьма неприятную проницательность. Но это, с ее точки зрения, был простительный недостаток. Близкий друг ее брата точно не заслуживал такой награды. Жить в этом склепе, где из каждого угла на тебя таращились безглазые тени, а тишина давила так, будто гнилая душа Дона Арсага не провалилась в ад, на что Джулия тихо надеялась, а осталась где-то в доме, продолжая творить свои черные дела. «Нужно будет намекнуть Рикардо, чтобы пригласила Александра пожить у нас, пока он в городе», — подумала девушка. Комнаты на втором этаже, из которых вынесли всю мебель, казались нелепо ободранными и пустыми. Бьянка открыла одно из окон, чтобы впустить свежий воздух, и в комнату сразу ворвался шум с большого канала. По сравнению с кипучей энергией улицы, дом Арсага казался мертвым, мертвее пыльного гобелена, забытого на стене. Острый глаз Джулии заметил пятна плесени, кое-где проступавшие на штукатурке, и она вздрогнула, когда в одном из пятен вдруг проявились очертания оскаленной пасти. Или у нее просто разыгралось воображение? «А это отсюда хорош», — заметила Бьянка, никогда не верившая в привидения и прочую чушь. «Не жалеешь, что вы съехали отсюда?» Инна с безразлично покачала головой. «Мне этот дом не нужен». «От его лепнины и той жуткой фрески в холле у меня просто мороз по коже. Мы с Энрике вполне можем быть счастливы и в нашем маленьком доме». Джулия отметила, что по лицу Бьянки скользнула понимающая усмешка. Иннас действительно слишком часто повторяла в последнее время «Мы вполне счастливы, счастливы, счастливы», будто хотела стереть воспоминания о днях, проведенных прошлой весной в палаце Арсага, из своей памяти, а главное, из памяти Энрике. Джулия избегала задавать вопросы о тех событиях, ведь предполагалось, что она видела все собственными глазами. Хотя на самом деле ее роль в те дни играла Франческа. Вот бедняжка! внезапно подумала она о подруге, я бы сошла с ума в такой обстановке. Пожалуй, она недооценила услугу, оказанную Франческой. В первый раз ее кольнула совесть за то, что она так легко отмахнулась от подруги, поручив ее заботам Монреола. Дон Роберто за него ручался, но Джулия этот парень не внушал особого доверия. Ну ничего. Как только Роберто вернется, он отыщет и своего бывшего слугу и Франческу. Как же здорово они заживут все вместе в ремине. Джулия, как никто, умела отгораживаться от проблем. Нужно просто верить в хорошее, и тогда оно сбудется. «Это дом виноват», — навел ее на мрачные мысли. «Интересно, сколько еще Бьянка и Инес собираются здесь торчать?» «Вещи уже лежат в сундуках. Завис лук и неси». Вдоль стены стояли сундуки-кассоны с откинутыми крышками, доверху набитые рухлядью. Джулия приметила свернутый алый плащ из рыхлого бархата с меховой оторочкой, и все тягостные мысли мигом испарились из ее головы. «О, Мадонна, какая прелесть!» — воскликнула она так громко, что Бьянка с Инос разом умолкли, обернувшись к ней. Схватив плащ, Джулия встряхнула его и приложила к себе. Вот счастливица Инес, с которой дарят одну красивую вещь за другой. Как бы Энрике не относился к молодой жене, денег на наряды он явно не жалел. Не то что Рикардо. Ее братец умело притворялся глухим всякий раз, когда ей удавалось затащить его в модную лавку. «А, так это же твой!» — улыбнулась Инес. «Помнишь? Он так понравился тебе в прошлом году, что я его тебе подарила». Бьянка Кашлянов сдвинула брови, но Джулия не заметила этого, Всецело поглощенной обновкой. Подумай только, этот плащик теперь ее, только ее. О, как великолепно она будет выглядеть сегодня вечером, прогуливаясь в гондоле! Суровый голос невестки безжалостно выдернул ее из сладостных мечтаний. Кажется, там пришел Баркас за вещами. Джулия, сходи, посмотри. Джулия мысленно скривилась, стараясь не подавать виду. Ох уж это бьянка! Вечно ей нужно командовать, Портят им все веселье. Сходи сама! Попросила она слабым голосом, положив ладонь на живот и даже ойкнула, будто почувствовав толчки. В последние месяцы она ловко научилась использовать свою беременность, чтобы увильнуть от неприятных обязанностей в доме брата. «Хорошо», — сухо ответила Бьянка, — «я схожу». Набросив на плечи подаренный плащ, Джулия едва удерживалась от улыбки. После первого месяца, когда ей казалось, что она умрет от тошноты, ребеночек совсем не доставлял ей хлопот. Зато как удачно все получилось. Не будь этого ребенка, ей пришлось бы после отъезда мужа вернуться в Аремин и коротать дни со свекровью. В Винете было гораздо веселее. Рикардо почти не досаждал ей нравоучениями. Разумеется, она замечала, что брат, приведя ее, хмурил брови. Она же не дура. Однако у него совести не хватило выставить беременную сестру за порог, пусть даже она замужем за Ареминцем. И вообще, какое ей дело до сената с его завихрениями? Она вздрогнула, когда Инесса вдруг предложила. «Пойдем взглянем на остальные комнаты». «Зачем?» Вяло отмахнулась Джулия и прислушалась. Шаги Бьянки уже затихли внизу. Здесь везде одно и то же. Пыль, сырость и пустота. Будь моя воля, я вообще спалила бы этот дом дотла. Когда ты прошлой весной гостила у Донны Арсага, нас поселили в одной комнате, помнишь? Пойдем посмотрим. Глаза у Инесса загорелись каким-то новым азартом. Джулия ласково погладила ладонью пушистый мех на оторочке плаща. Алые бархатные складки стекали по ее фигуре как пламя. После такого щедрого подарка неудобно было отказаться. Хотя и непонятно, зачем Инас вздумалась шататься по дому. Она нехотя поплелась за подругой. Инна, напористо шурша шелковыми юбками, так и летела вперед. Вдруг она резко остановилась и распахнула двустворчатые двери. Джулия осторожно заглянула внутрь. Спальня, как спальня. Здесь царило такое же запустение. Снова голые окна без занавесок. Возле стен две резные кровати с содранными балдахинами. В глубине комнаты возвышался шкаф-кабинет из темного, почти черного дерева. С двумя дверцами внизу и множеством маленьких ящичков. Он торчал, как одинокий могильный камень посреди поля. Больше смотреть было не на что. Иннас, однако, казалась напуганной. Она почти дрожала, обхватив себя за локти. Ее глаза болезненно блестели. «Каждый вечер мы разжигали камин, и все равно на стенах появлялись влажные пятна. Помнишь?» — прошептала она. А этот шкаф постоянно скрипел. На ночь я подпирала его дверцы стулом. В темноте казалось, что они вот-вот распахнутся, и на пол вывалится клубок мерзких щупалец. «Ты меня однажды так напугала, помнишь? Бедная Франческа. Она жила сумасшедшей». Подумала Джулия, но теперь ее саму напугал нехороший блеск в глазах Инес. Однажды, будучи в ремене, они с Роберто заехали к одному сеньору, который держал зверинец. В одном из вольеров сидела рысь. Она точно так же следила за Джулией пристальным, немигающим взглядом. Это было жутко. «Помню, помню», — торопливо закивала она. «А теперь пойдем-ка отсюда. Кажется, Бьянка нас зовет, слышишь? Я тебя тогда ненавидела» заявила Инна так бесстрастно, будто речь шла о погоде. «Ведь Энрике должен был жениться на тебе». «Но это дело прошлое», — перебила Джулия, растянув губы в улыбке. «Теперь-то все изменилось». Для всех было неожиданностью, когда Инна внезапно изъявила желание стать женой Энрике. Тот был так шокирован смертью отца, что ничего вокруг не замечал. Фактически Инна сама сделала ему предложение. Джулия с Бьянкой не раз обсуждали между собой ее поведение, и нашли его слегка ненормальным. Энрике, конечно, довольно милый. Тут Джулия вспомнила, что сама влюбилась в него при первой встрече еще до того, как мать доверила ей тайну об их родстве. Но все-таки он не настолько хорош, чтобы терять из-за него разум. Правда, Инес всегда была несколько странной. Замкнутая, отстраненная, вечно витающая в облаках. Кто знает, что за фантазии водятся у нее в голове. Чего доброго еще порнет ножом на почве воображаемой ревности? Перепугалась Джулия. И куда запропастилась Бьянка, когда она так нужна? Лязг решетки, открывающей проход на пристань, прозвучал для нее райской музыкой. Я пойду помогу! выпалила она, вихрем вылетела из спальни и чуть ли не бегом спустилась по лестнице, забыв, что доктор предостерегал ее от подобных нагрузок. С причала доносился плеск воды, веселые голоса слуг и носильщиков, изредка прерываемые резкими приказами Бьянки. После настороженной тишины пустых комнат эти звуки казались такими обыденными, такими успокаивающе нормальными. Переведя дух, Джулия поспешила им навстречу, мечтая поскорее выбраться из затхлой атмосферы на яркое солнце. «Нет уж, больше я сюда ни ногой», — подумала она, запыхавшись. В этих стенах самой спятить недолго. Венетта, Дворец Дожий. Выйдя из зала заседаний на залитый солнцем внутренний двор, Алисандра облегченно вздохнула. Словесный поединок, который ему только что пришлось выдержать, с изворотливым доном Сакетти, в присутствии других сенаторов, по накалу страстей не уступал галерному бою. Драться в море было даже проще, никаких тебе уверток и недомолвок. Он медленно спустился по широкой каменной лестнице. Неподалеку шумела площадь. Под аркадами, протянувшимися вдоль стены, прятались от солнца менялые банкиры. Деловая жизнь в Вените, как всегда, била ключом. Алессандро мысленно поздравил себя с тем, что ему удалось добиться главного. Отправки большого вооруженного корабля с порохом и припасами для крепостей на Канди, Альберина и Керкере. Позади в галерее раздалось гулкое эхо чьих-то шагов. «Разумеется, это был Рикардо. Кто же еще?» Догнав, вдруг хлопнул его по плечу. «Поздравляю, твоя речь была великолепна». «Надеюсь», — коротко ответил Сандра. «Еще бы он столько ее репетировал. Доклад о ситуации в восточных морях стоил ему двух бессонных ночей. Ну не мастер он плести словесные узоры. Хороший меч был более эффективным средством убеждения. Жаль, что в Сенате этот аргумент нельзя было применить». Иногда прямо руки чесались. Александра покосился на золотую рукоять подаренного меча. Дождь чел нужным наградить его за службу, одарив парадным оружием и передав в его владение палаццо Арсага на Большом Канале. Пришлось кланяться и благодарить, хотя Сандра мысленно поклялся себе, что ноги его не будет в том доме. Блеск самоцветов на рукояти слепил глаза. Лично он предпочел бы получить еще один корабль, По или иран, обитый порохом, но, увы, такого подарка от Сената не дождешься». Он надеялся, что его речь о бедственном положении крепостей заставит их призадуматься. Дон Сакети сегодня выглядел так, будто съел мешок кислых слив. Тем не менее, ему хватило наглости подняться из высокого кресла и прочувственным голосом объявить о торжественной номинальной службе в соборе. «В честь всех воинов, ценой собственной жизни, защитивших границы республики. Если бы вы раньше прислали подмогу, то теперь не пришлось бы чествовать столько погибших», — думал Алессандро с бессильной злостью. Новый дождь с его вкрачивыми манерами и длинным носом, похожим на шпирон Галеры, раздражал его неимоверно. «Рад, что тебе хватило ума отказаться от титула», — болтал Рикардо. Хотя герцог Альберина, это звучит достойно. Да уж, только титула ему не хватало. Я согласен защищать наши крепости с моря и даже возглавить флот, если понадобится. Но я не готов целыми днями торчать на берегу, разбирая бесконечные жалобы и тяжбы, объяснила Лиссандра. «Значит, дело только в твоей любви к морю?» нахмурился Рикардо. «А я думал, что ты разгадал коварство Сакетти. Остров Альберина слишком далеко отсюда». «Шестьсот лик, не меньше. 550, не раздумывая поправил Сандра. «Пусть так, все равно далеко. Когда тарчи, как саранча, летят на остров, Дон Сакити заявит, что мы бессильны помочь и можем разве что помолиться об удачном исходе дела. Вряд ли он разбежится послать галерный флот вам на выручку». Александра пожал плечами. «Значит, придется справляться самим». Здесь, на площади, окруженной слепящей белыми стенами, чуть дрожавшими в горячей дымке, ему вдруг явственно вспомнились пологие зеленые холмы Альберина и сосновые леса острова Канди, темными коронами оттеняющие бирюзовую морскую гладь. На северо-западном берегу острова грозно высились бастионы Ханьи, выпячивая круглые широкие башни, будто предупреждая «даже не пытайтесь». На Канди имелась даже собственная верфь где можно было ремонтировать галеры и укрывать их на зиму. Это делало его менее зависимым от Венецийского арсенала. Хотя эти острова давно принадлежали Венеции, они привыкли обходиться своими силами и своим умом. Лапа священного золотого грифона редко дотягивалась до их берегов. «Франческе бы там понравилось, неожиданно подумала Лиссандра, но тут же одернул себя. Размечтался. Хорошо бы сначала ее найти. Больше всего меня радует, что Сенат, хоть и со скрипом, согласился снарядить на Альберина купца с сопровождением. Нужно поторопить людей в арсенале. Отправим корабль скорее, пока Сакетти не передумал. Надо было просить три, — пошутил Рикардо. Три корабля. Это же главное правило переговоров. Проси больше, и тогда Сенат будет рад согласиться на меньше. Жаль, что мне это раньше в голову не пришло. И почему хорошие мысли вечно опаздывают на час-полтора? Посмеявшись, они вышли к пьяцете, где было прохладнее. Свежий резкий ветер с моря разгонял жару. Высоко над плоскими крышами поднималась верхушка компанилы. В темной воде покачивались гондолы, похожие на вытянутые черные башмаки с загнутыми носами. Ближе к краю площади высились две колонны, увенчанные статуями грифонов. Словно врезанные в голубое небо, грифоны сурово озирали город из-под облаков. Сакети теперь не оставит тебя в покое», — предупредил Рикардо. «После твоей речи в Сенате даже полный болван догадается, что продвигать союз с старчами сейчас было бы просто глупо. Боюсь, Дож затаит злобу. Ты нарушил все его планы». «Вообще-то я не заметил, чтобы политика нашего Дожа пользовалась всеобщим одобрением. Большинство сенаторов просто помалкивают». «Но еще бы! Наша старая знать подобна политическим флюгерам» чутко реагирующим на любое дуновение из тура и северных герцогств. Эти рисковать не станут, Дон Сакетти опирается на поддержку купцов и гильдий, которым придется в первую очередь развязывать кошельки, если начнется война. Алессандро покачал головой. Думаю, если бы сегодня в собрании присутствовали эмиссары Лиги Четырех, то наш дождь держался бы гораздо скромнее. Кстати, это мысль. Ты не хочешь совершить деловую поездку в Медиолан? а я пока прощупаю обстановку здесь, в городе. «Что мне делать в Медиолане?» — искренне изумился Рикардо. «Найдешь там Джеронима Фарузи, графа О'Нейли. Он имеет большое влияние в Лиге. Недавно мне посчастливилось оказать ему услугу, так что он прислушается к твоим словам. Я напишу ему письмо, а ты доскажешь все остальное. Ты же купец, у тебя язык подвешен ловче, попытайся продать ему мир свинетой. Рикардо даже присвистнул. «Это будет непросто. Зато если дело выгорит, это будет венцом твоей торговой карьеры. Тарчи и джазирские пираты, которые разбойничают под их началом, мешают лиге на морях не меньше, чем нам. Думаю, Фарузи согласится приехать. Вместе с ним мы убедим Дона Сакетти подписать мирный договор». После долгого молчания Рикардо хмыкнул. «Что ж, это может сработать. Подумаем. «Есть у меня один козырь. Если граф согласится, мы вернемся через 2-3 недели. Постарайся за это время не дать себя убить». Александра не ответил. Ветер с моря вдруг принес странное ощущение предвкушения, предчувствия. Он застыл и очнулся, лишь когда Рикардо толкнул его в бок. «Эй, ты что, заснул на ходу?» Встретив отрешенный взгляд друга, Рикардо отвернулся с досадой. Опять его эти странности. Между ними повеяло холодком. Потом Алессандро смущенно улыбнулся. «Это находит на меня, как обморок на больного, не обращаю внимания. Когда месяц напролет болтаешься по волнам в из скорлупке, по неволе учишься слушать море. На пристани, где покачивались гондолы, они расстались». Алессандро направился в арсенал, а Рикардо предстояло готовиться к долгому путешествию в Медиулан. Однако, уходя с площади, Сандро опять оглянулся. Сегодня у ветра был странный запах. Он словно хотел предупредить о чем-то. Море явно готовило винете какой-то сюрприз.